Глава 60. Имаджин. «Я на самом деле не знаю, что и сказать», — Флоренс сияет. «Элли феноменально изменилась после того, как вы стали с ней работать, а та дополнительная работа, которую вы ведёте с детьми после того, как мы потеряли Ханну, она не заканчивает предложение, и слова виснут в воздухе. Это было трудное время для всех, кто её знал, мягко говорю я». но я рада, что оказалась здесь и смогла помочь. Есть какая-то информация про Эвана. Когда он... Флоренс качает головой. Я не уверена, что он вообще когда-нибудь вернётся, если быть абсолютно честной. В этом городе люди всё долго помнят. Да и переубедить их в чём-либо очень сложно. Ученики, и родители. Давайте скажем так. Я получила уже несколько жалоб на то, что его до сих пор не уволили из школы. Я хмурюсь. «А за что именно вы собираетесь его уволить?» Флоренс вздыхает и качает головой. «Не думаю, что их вообще волнует, за что и для чего. Они видят несправедливость и ожидают, что вопрос будет решен и все будет улажено. Ханна встречалась с Эвеном за спиной мужа, и этот факт у нас очень долго не забудут. «Её винить невозможно, её нет. Поэтому боюсь, что основная тяжесть последствий ляжет на плечи Эвана. И нести ему этот груз придётся столько времени, сколько он здесь живёт. А я сомневаюсь, что он надолго здесь останется». Делится она со мной своим мнением, приподняв брови. «Они с женой не разошлись?» «Понятия не имею. Он не связывался со мной после того, как уведомил, что какое-то время не будет ходить на работу. Врач выписал ему больничный. А я сказала, что пусть отдыхает столько, сколько нужно. Да ещё и месяца не прошло. Я не ожидаю его возвращения в скором времени, как я уже сказала, если он вообще вернётся. «Флоренс, я не знаю, следует ли мне спрашивать о возможном участии Эвана в смерти Ханны». Я всё ещё очень плохо знаю Флоренс Максвелл, а последнее, что я хочу после того, как она всего несколько минут назад так меня расхваливала, это лишиться её доверия и показаться сплетницей. Но я уже давно хотела с ней нормально поговорить, фактически сразу после смерти Ханны, и другого шанса мне может просто не предоставиться. Похоже, Флоренс почувствовала, что я собираюсь спросить, и кивнула на диванчике в углу кабинета. «Давайте присядем». Она жестом приглашает меня к ней присоединиться. Если мы собираемся говорить серьёзно, нам следует вначале устроиться поудобнее. Кофе? Чай, пожалуйста. Просьба вылетает из меня автоматически, и мне приходится себя останавливать, чтобы не дотронуться до живота. Вечером я испугалась и ничего не сказала Дэну. поэтому не могу допустить, чтобы кто-то догадался, что я в положении, пока снова не найду подходящее время для разговора с мужем. Я хочу, чтобы всё прошло идеально. Я хочу как-то компенсировать то, что так долго скрывала от него новость. Я устраиваюсь на диване. Флоренс приносит мне чашку чая. «Мне он нравится», — говорю я, касаясь пальцем маленькой статуи Будды на кофейном столике между нами. Не думаю, что видела его здесь раньше. Он стоял вон там, Флоренс показывает на полке слева от входа в кабинет. Пару дней назад я его сняла, чтобы посмотреть поближе. Мне его подарила Ханна. Флоренс выглядит так, словно старается не сломаться. «Мне так жаль, что это случилось», — тихо говорю я. «Я вижу, как вы с ней были близки». «Мы живём в маленьком городке». Мы вместе работали, мы общались, встречались. Я предложила ей работу, и мы стали близкими подругами, хотя недостаточно близкими, чтобы она рассказала мне про Эвана. Флоренс смотрит мимо меня. Её глаза сфокусированы на точке на стене. Классическая стратегия выживания в эмоционально насыщенных ситуациях. Она винит себя? Она подозревает Эвана Хокера? Я и понятия не имела, что это происходит. Тем не менее, уже после случившегося, я узнала, насколько дерзко они себя вели. Вы знаете, что они оставляли записки друг другу в дупле дерева на территории школы? Я слышала про это, признаюсь я. Как вы считаете, это очень рискованно? Ведь в школах же полно любопытных, причём самых любопытных людей из всех, какие только могут быть, подростков. Оставлять записки буквально у всех на виду. Они словно хотели, чтобы их застукали. Тайная любовная связь приводит в гораздо большее возбуждение, чем отношения, про которые все знают, именно из-за страха быть пойманными. Люди идут на невероятные риски. Я уверена, что Ханны и Эван находили для себя оправдание. Говорили себе, что дупло находится слишком высоко, и никто там ничего не увидит». Или считали, что никто не поймёт, кто таким образом переписывается, даже если записки и обнаружат. В любом случае, их поведение скорее типично для подростков, и если бы кто-то обнаружил переписку, её вполне можно было бы списать на учеников. «Но ведь кто-то её обнаружил, правда?» — тихим голосом спрашивает Флоренс. «Ведь Ханну заманили в то здание». Очевидно, Эван сообщил полиции, что они с Ханной регулярно встречались в определенной квартире, но он в тот вечер не оставлял ей записку и не приглашал на встречу. Единственная причина ее появления там — это записка. Кто-то пригласил ее туда вместо Эвана. А если она встречалась там с кем-то еще? Судя по виду, Флоренс в ужасе. «Не может быть». Ханна и Эван, ну, с трудом, но могу поверить. Теперь, оглядываясь назад, я вспоминаю, что они всегда немного флиртовали друг с другом. Но мне всё равно трудно поверить, что такой застенчивый и стеснительный мужчина, как Эван Хокер, мог заманить в постель одну женщину, а тут одновременно получились две». Нет, Ханна, вероятно, убедила себя, что влюблена в Эвана, чтобы оправдать измену мужу. Но она точно не могла изменять ему с несколькими партнерами. Ну, если она так считает. Ханне удавалось обманывать подруг, свою семью и мужа. Так кто может сказать, не было ли у нее вообще склонности к изменам? Хотя, если бы она встречалась с кем-то еще... то к этому времени кто-то что-то должен был бы уже сказать. Любой, с кем она была связана, становился подозреваемым. Если она ни с кем не договорилась о встрече там, и они с Эваном были уверены, что никто не раскусил их систему обмена посланиями, то остаётся только один человек, который мог знать, что Ханна в тот вечер отправится в ту квартиру. «Вы имеете в виду Эвана?» «А кого ещё, Флоренс?» «Я знаю, что вы хотите думать о вашей коллеге и подруге только хорошее, но...» «Сэм мог узнать». «Или Вероника». «Жена Эвана?» «Вы считаете, что кто-то из них способен на убийство?» «Нет», — качает головой Флоренс. «Но я не думаю, что и Эван способен». «А это мог быть несчастный случай?» У неё могла подвернуться нога. Она могла оступиться и свалиться с лестницы. «Именно так решила полиция», — отвечает Флоренс. Признала несчастным случаем. Но никто не может объяснить, почему она вообще туда пошла. Что, чёрт побери, она делала в том доме в ту ночь? Я пожимаю плечами. Нам, вероятно, придётся жить с тем фактом, что никто об этом никогда не узнает. Эта информация умерла вместе с Ханной. «Я в это не верю», — убеждённо отвечает Флоренс. «Кто-то знает». Она показательно вздыхает, встаёт и ставит кофейную чашку на столик. «В любом случае, простите, что нагрузила вас всем этим. Я пригласила вас не для того, чтобы обсуждать случившееся с Ханной. Я хочу вам сообщить, что собираюсь просить назначить вас правозащитницей в нашу школу, если вы не возражаете». «Правозащитницей в школу?» — хмурюсь я. «Боже, простите, я забыла, что вы еще совсем недавно работаете в этой системе. Она показательно хлопает себя по голове, говоря, какая же я глупая, и это совершенно ей не идет. Мы довольно часто обращаемся в доброго помощника. Бюджет нашей школы не позволяет нанять штатного психолога, но для детей важна стабильность». И я хочу обратиться с просьбой к вашему начальству отправлять к нам в первую очередь вас, когда мы в дальнейшем будем пользоваться услугами доброго помощника. Это обычная практика». «Я не знаю, что сказать. После случившегося в Лондоне это маленькая победа кажется сбывшейся мечтой. Я... Это честь для меня. Я прикасаюсь рукой к груди. Вы не представляете, что это для меня значит». Я же получила от вас вотум доверия. Это прекрасно, спасибо. Не надо меня благодарить. Флоренс сияет и тепло смотрит на меня после моих чрезмерных проявлений благодарности. Вы столько сделали для школы, причём не только то, что входит в рамки ваших обязанностей. Нам здесь нужны люди типа вас, Имаджен. Вы даже представить себе не можете, как вы нам нужны.